Глава 4. Амин. Амур резко остановился. Не дёрнул бы я за поводья, влетел бы в реку. Скольз чувствовал воду, виднелось усиине крупными камнями дно. Ледяная вода неслась бурным потоком. Конь фыркнул, бока его тяжело вздымались после долгой скачки. Дав ему пройти шагом, чтобы успокоиться, я спешился. Холодная вода отрезвила. Чёртава тварь, процедил я, до конца не понимая, что именно так разъярило меня. До этого дня Амур не подпускал к себе никого, кроме меня. Конюху и тому пришлось постараться, чтобы наладить с ним контакт. Хотя вспомнил я, обратился я к коню. Тот повёл ушами, скинул голову и заржал, переступил с ноги на ногу. «Зря ты это!» — я похлопал его по шее. Солнце жгло спину, шкура Амура тоже была горячей. Подойдя к воде, он принялся жадно пить. Возле меня на нагретый камень опустилась большая бабочка. Ее шоколадные, с ободком цвета слоновой кости, крылья раскрылись. Глупое, примитивное создание. Солнце припекало все сильнее. и я, сняв рубашку, бросил ее рядом. Бабочка сразу перепорхнула на нее. «Ты бесстрашная, как посмотрю». В ответ она кокетливо расправила крылья. Раздевшись до нога, я вошел в воду. «Хорошо, черт подери!» Река была быстрая и опасная, но я давно перешел с ней на «ты». Вечером мне нужно было появиться в местном театре. Его руководитель решил, что раз я время от времени подкидываю денег, нужно оказать мне почёсти. Взять ли с собой жёнушку? Найдя место потише, я окунулся, вышел на берег и сел на траву. Дурная бабочка перепархнула на ближайший камень. Цвет её крыльев напомнил мне платье Лейлы, которое я подарил ей когда-то для выхода в местный свет. Театр «М-да, это тоже был театр. Пора домой». Поднявшись, обратился я к коню. «У нас с тобой есть дело. Вернее, у меня. А ты? Скотина ты, Амур. Повелся на большие глаза. Дурак».